Глава четвёртая. В тот же день родители Мот возвращаются в Суиндон. Уезжают по темноте. Мать прибралась в кухне, а отец разжег плиту, и Мот понимает, что тем самым оба шагнули к самым пределам своих возможностей. Когда они уезжают, она подбрасывает поленья в печь и некоторое время туда смотрит. Интересно. придет кто-нибудь? Никто не приходит. В кухне она заглядывает в шкафы. Не помнит точно, когда в последний раз ела. Вроде бы вчера. Находит банку вишен "Морель", открывает и пальцами выуживает вишни из сиропа. Лудильщик портной. А ты кто такой? в полночь нас слушает метеопрогноз для мореплавателей открытка от джоша фейнмана приносят с выпиской из банка листовкой благотворительного фонда журналом церковного прихода на открытке фотография американского пейзажа валуны на рассвете внутри его рукой изъявление сочувствия Уверение в поддержке от имени компании. Между строк читается, что он, Джош Фейнман, познал наивысшее страдание, взглянул им в лицо и нашел внутренние силы их обуздать. Подписывается он Джошуа. Прилагает прямой телефон своего личного помощника. Мод бегло просматривает открытку один раз и кладёт на каминную полку над печью. После обеда звонит в рейтинг и говорит, что хотела бы вернуться на работу на следующей неделе или, если это возможно, еще через неделю. Говорит не с кадровичкой, а с другой женщиной из того же отдела. У нее североирландский акцент, а ее лица мод не припоминает. По голосу, впрочем, по тону понятно, что женщина знает Мод, знает ее историю, может даже видела, как Мод выходила из офиса в сопровождении полиции. Мод едет в город, идет в супермаркет. Иногда там закупаются продуктами Redbone, но никто из них ей не попадается. Прежде чем разгрузить пакеты, она вынимает из больших шкафов над кухонным прилавком фигурных макаронных зверюшек, фруктовые батончики, пакетики апельсинового сока, арахисовое масло, рисовые хлебцы, коробочки меньше спичечных калифорнийского изюма. все это перекладывает в шкаф в другом углу на застеленные газетами полки, где хранится то, что обычно не нужно и не используется. Еще она находит всякие лекарства: колпол, детский аспирин, инжирный сироп. Все это она сваливает в пластиковый мешок и опускает его в мусорное ведро с качкой крышкой. Раза три-четыре в день звонит телефон. Сообщение от матери. Главная питательная еда. Звонок из полиции. Хотят поговорить с тимом. Звонок от Арди. Очевидно, он методично напивается. Приеду, говорит. Только слово скажи, чем угодно помогу. Скажи, чем, я все сделаю. А затем второй звонок, когда он уже совершенно пьян, говорит, что явно нет никакого бога, она должна кое-что узнать. Звони хоть среди ночи. Я тут все равно не сплю. И ради бога не делай глупости ни в коем случае. Я не знаю. Мы вообще властвуем над своей жизнью? Видимо, нет. И как тогда? Сообщение Арни. Первое, во что она вслушивается. Крик, заглушивший кричащую толпу. Нежданная ценность невнятицы. Приходит заправщик, насвистывает, наполняет бак говорит, что обычно тут ее муж говорит: "Нам бы всем солнышко не помешало, а?" Как-то вечером она гуляет, а впереди по улице летит сова. Моть решает, что это сова. Крупная, бледная птица, беззвучная, вдруг круто сворачивает во мрак поля. По пути домой она думает о том, что вот-вот месячные У нее очень стабильный цикл, плюс-минус день два в туалете на первом этаже заглядывает в трусы, ощупывает себя. Ничего. И на другой день ничего, и на третий, и на четвертый. Ее навещает след. Меня, говорит, попросили забрать картинку акварельку с девушкой в соломенной шляпе с корзиной вишен. Не объясняет, зачем она им. Может, из-за страховки. Снимает акварель с крючка, вытягивает из кармана тканый мешок, пакует. В таких мешках раньше хранили дорогую обувь. Такие мешки надевали на голову приговоренному перед повешением. След спрашивает, не выдернуть ли крючок из стены. но Номот отвечает, что пусть остается. След ничуть не грубит, не огрызается. Он много возится с лошадьми, и жесты его выверены, предсказуемы. Кухня наконец прогревается. Мот сидит за столом под лампой, пьет воду из стакана. Ночь бурная. Где-то наверху ветер стучит окном. Надо, пожалуй, сходить и закрыть. В раковине цветы. Белые хризантемы, которые мод нашла на пороге с открыткой, глубочайшее соболезнование от соседей Сары и Майкла. Белые хризантемы. Какая-то трава, целлофан тонкая зеленая ленточка люди в курсе по всей округе люди в курсе может и в журнале церковного прихода пропечатали ну и неважно ну и ничего на кухонном прилавке между хлебницей и тостером возле розетки поставлена на папа радио няня горит красный огонек. значит работает Горит зеленый, значит, подключена к детскому блоку наверху, принимает сигнал, из динамика звук, и он же рябит веером огней на экране. Мот пьет воду и наблюдает за огоньками, как они распахиваются почти на весь экран, съёживаются, затем вновь оживают, пульсируют. Она смотрит, пьет воду, медленно допивает. На работе она первым встречает Хендерсона. Наверное, ему не сказали, что она придет. Во взгляде его бесконечный неуют, глубочайшая неготовность. Он хрипло произносит: "Я ужасно сочувствую" и после паузы прибавляет: "Да уж". Он машет бумагами, мол, надо поработать и бочком шмыгает в конференц-зал номер два. — Ты скажи, почему это топь с виду непроходима? 20 минут мод беседует с кадровичкой. Договариваются, что мод пока будет на четырехдневной рабочей неделе откажется от проекта по капа опиоидам, который все равно прекрасно развивается и сам Кадровичка спрашивает, как МОД справляется, как справляются они с тимом. Она теперь неплохо знакома с МОД, Не ждет особо ничего, кроме невнятных заверений, и когда заверения звучат, кивает. Вот и хорошо. Она ни слова не говорит о том, что поминает МОД в молитвах что в церкви Редингской ратуши, где по воскресеньям 4-5 служб и оркестры, и молодые заплаканные лица и священник в джинсах и футболке рассказывает по сцене точно популярный комик, по ее кадровичке поручению имя мод читают слух. Розой бросают трепещущие руки верующих. Святый Боже, Иисусе благотворной дланью своей исцели эту женщину. День второй на работе. И Мод едет в Кройден. Там семинар. Очередной семинар, посвященный побочным эффектам теме, которую никак не удается окончательно закрыть. В Орландо уже нервничают. Предположительно, фенидин, эпибатидин действуют на холинорецепторы. Но неясно, на что еще он может действовать, что еще стимулируется, высвобождается. На экране им показывают цветные слайды позитронно-эмиссионной томографии головного мозга. На одном слайде номер 12 немолодая женщина. Тень, похожая на летящую птицу. В перерыве на кофе к мод подходит какой-то мужчина наклоняется и говорит Надеюсь, Фейнман не морочит нам голову. Надеюсь, они правда намерены довести дело до конца. Стыдно будет, черт возьми, не доделать. Его прерывает стучит по локтю женщина-коллега. А потом, когда ему объясняют, он сникает, на мод не смотрит, вертит ручку в пальцах. Середина декабря. С высоких широт не сходит холод. По утрам Мод отскабливает налёт с ветрового стекла, включает двигатель, а сама идет варить кофе. Нельзя сказать, что кухня неопрятна. Мод не громоздит грязные тарелки, не забывает изредка подметать. Нельзя сказать, что кухня неопрятна, но она переменилась. Как кольцо, которое больше не носят, или тропа, где больше никто не ходит, никто, кроме неё. Мот проверяет сумку, Все ли взяла. Смотрит добрую минуту на радио няню. Как-то утром обледенели язычки травы и ягоды шиповника и культи срезанной кукурузы и стальные перекладины ворот поле. Она проезжает машину, которая свернула с дороги, вскарабкалась на обочину и застряла в изгороди. Мот притормаживает. У машины стоит человек с шарфом на голове. Он словно явился из 1200 года. Кривится, кричит что-то неразборчивое, машет, чтоб ехала себе дальше. И в конце этого сезона этих трехнедельных воздушных кульбитов, о которых пишут газеты. Она приезжает домой, а передняя дверь открыта. Давно стемнело. Ни луны, ни света в доме. Мото кликает, потом шагает через порог, обходит весь дом, заглядывает почти во все комнаты. Гитарная кладовка в гостевой открытая и пуста. Мод идет вниз. Кто-то стучится, деликатно, но настойчиво. Соседи. Майкл и Сара. У Майкла фонарик. Оба в темных флисках, черных или синих. У тебя все нормально? спрашивает Майкл. Мы ужасно волновались, говорит Сара. Не знали, что делать, говорит Майкл. Хотели позвонить, но не знали кому, думали пожарных вызывать. Они выжидательно молчат, а сообразив, что она не понимает, о чем речь, объясняют, перебрасывая недосказанную историю друг другу. Оба на два дня взяли больничный. У них этот тошнотворный вирус, с которым все мучаются. Где-то в полчетвёртого Они заметили, потому что смотрели телевизор, а передача заканчивается в 14. Подъехала машина, хлопнула дверца. Они выглянули. А к коттеджу идет Тим с костылем, один. Они ничего такого не подумали, но потом из кухни увидели, как он идет в сад и несет гитару. И вот это было странно. Холодно же, и темнеет. Зачем бы ему играть на холоде? Но он не стал играть. Положил гитару на траву, ушел в дом, вернулся с другой гитарой, положил рядом с первой, опять ушел. Они не поняли, что это он такое делает, но занервничали. Три или четыре гитары. И они же знают, что гитары хорошие, прекрасные гитары, очень дорогие, лежат себе на траве. А потом все случилось мгновенно. Он эти гитары чем-то полил, чиркнул спичкой, получился как будто взрыв. Ну правда, взрыв. Пламя стима ростом. Тим шарахнулся и чуть не упал, а потом стоял и смотрел, как догорает костер. После этого ушел в дом, а через пару минут они опять услышали машину. Мы все понимаем. Мы сочувствуем, говорит Майкл. Мы просто волнуемся. Мы волнуемся, что будет пожар, говорит Сара. Пожарникам говорит Майкл, сюда ехать минут двадцать минимум, даже, наверное, полчаса. Мот еще не слыхала, чтобы они столько разговаривали. Вроде немногословные люди, по жизни шли почти безмолвно. Очевидно, впечатление было ложное. Внутри у них целая куча слов, только и ждут событий, и тогда изливаются. Мот благодарит обоих и закрывает дверь. На подоконнике в кухне лежит фонарик. Мот включает его и шагает в проход между кухней и керосиновым баком. Задний садик невелик. Лоскут земли, грядки в глубине, от соседей отделен низкой стенкой красного кирпича, от улицы Буковой изгородью. Костер... Кострище на лужайке у качелей. Угли еще тлеют, еще испускают тепло, пахнут горючим. Мод с фонариком садится на корточки, выуживает из пепла головку грифа, протирает большим пальцем, проступает закопчённая инкрустация с ромбами и звездами. дерево теплое, как рука. Кладет ее обратно в пепел, к перекрученным струнам обогленным порошком и колкам, к обломкам. В доме мигает автоответчик. Сообщение от Тимовой матери. Мод. Тим у тебя? Ты его видела? Он взял машину. Коробка автомат, он сможет вести. Если увидишь его, позвони, пожалуйста, срочно. Затем другое сообщение. Усталая вернулся. Будь добра, позвони. По-моему, нам надо хотя бы поговорить. Пора уже как-то разобраться. Понять, как жить дальше.